Глава 10. Предчувствие смерти на фронте. Откуда оно? Каким неизведанными путями приходит к человеку? – подумал вдруг Мерецков, закрывая третий том Толстовской книги о войне и мире. Кирилов Афанасьевич мысленно вздрогнул от осознания последующей мысли, почему так неожиданно пришел к предыдущему размышлению. Ведь те первые страницы романа, которые он читал – отнюдь не касались ни самой смерти, ни рокового для обреченного человека понимания неминуемого ее прихода. Толстой рассуждал о причинах возникновения Отечественной войны, зло иронизируя над расхожими уверениями записных историков, будто Наполеон переправился через немо 12 июня 1812 года в связи с обидой, нанесенной герцогу Ольденбургскому, Или нарушениями параграфов континентальной системы. Лев Николаевич склонялся к мысли о неотвратимости той войны. Утверждал, что фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений. Мог ли командующий Волховским фронтом полагать вслед за Толстым, будто роковое воскресенье июня 1941 года случилось по причинам, не поддающимся человеческому разумению? Ведь миллионы его соотечественников твердо знали, война началась агрессивным нападением гитлеровцев на Советский Союз. Это истина не требующая никаких доказательств. Но почему фашистская Германия дерзнула пойти на такой апокалиптический шаг? В силу самой природы государственного устройства своего, определенного в первую очередь нацистской идеологией. Вот так все было ясно и понятно. Да задумываться глубоко никому над этим не следовало к чему размышлять, если отечество в опасности? Драться надо. Но Мерецков, бывший начальник генерального штаба Красной Армии, знал куда больше, чем простые смертные. Человек острого аналитического ума Кирилл Афанасьевич непроизвольно экстраполировал военные события. Собственный опыт и обрывочные сведения из категории высших политических тайн Мерецков связывал воедино, и, подобно мозаике, возникали перед ним такие чудовищные картины, в который, как фантастическое наваждение, не хотелось верить. Да что там не хотелось? Страшно было даже обозначать эти догадки в сознании. Прочитав письмо императора Александра Наполеону, написанное на следующий день после вторжения, в котором император предлагал корсиканцу образумиться и вывести французские войска из русских владений, Мерецков вспомнил тот первый день пребывания в Москве в должности военного советника. К моменту появления Мерецкого в столице ставка главного командования вооруженных сил СССР во главе с наркомом обороны Тимошенко была уже сформирована. Но собственного лица этот высший в стране военный орган еще не приобрел. В генеральном штабе царили хаос и неразбериха, обстановка на фронтах была неясной, оттуда поступали противоречивые путанные сообщения с явно завышенными данными о потерях противника». Последние обстоятельства вводило военное руководство в заблуждение по поводу истинного положения на местах, порождало иллюзии, они прямо вытекали из укоренившейся в сознании генштабистов концепции и необходимости ведения сражений исключительно на территории агрессора. Поэтому в первые дни войны Ставка сочиняла для истекающих кровью войск такие директивы, которые в свете последующих событий казались издевательскими а самое главное, усугубляли положение западных армий, способствовали их окружению пришельцами. Потерявший уже связь с соседями тот или иной командир получал приказ разгромить противника перед собственными позициями, а затем развивать наступление на Люблин или даже на Варшаву, бомбить самолетами, которых уже не существовало Кёнигсберг. А вместо того, чтобы правильно оценив обстановку, перейти к обороне, А в случае необходимости, оберегая фланги от прорыва врага в тыл, согласуя действия с соседями, начать планомерный отход, командармы, подгоняемые директивами Ставки, предпринимали фронтальные атаки в западном направлении. Немцы подавались назад, заманивали русских, затем сминали их фланги, предпринимали обходные маневры мощными танковыми клиниями, и рванувшаяся вперед армия, оторвавшись от остальных сил, оказывалась в окружении. Мерцков полагал, что в первый же день войны он встретит Сталина, но того нигде не было. Спрашивать же у кого бы то ни было, где находится вождь и чем занимается, было попросту не принято. Тимошенко, которому Кирилл Афанасьевич доложил о прибытии из Ленинграда, только спросил «Ну как там?». Узнав, что пока тихо, кивнул и предложил Мерцкова ознакомиться с боевой обстановкой на западном направлении. На завтра Мерецков более или менее представлял размеры развернувшихся сражений и окончательно понял, что началась самая настоящая масштабная война и будет она затяжной, кровопролитной. И в этот день Сталина нигде не было. Его присутствие, даже незримое, ни в чем и никак не проявлялось. Не появился он и на третий день пребывания Мерецкова в непонятной для него должности военного советника. Кому и что должен был советовать Кирилл Афанасьевич – Тимошенко, так тот и сам был военным человеком и в качестве наркома обороны возглавлял ставку Главного командования, подписывал директивы вместе с начальником генштаба Жуковым, давать рекомендации последнему. Но Георгий Константинович, который к тому же сменил его мирецкого на посту начальника Генерального штаба, был вовсе не из тех людей, которые прислушиваются к чьим-либо советам. Не мог мирецков учить военному уму разумы гражданских членов Политбюро, поскольку ему это не по рангу. Да и не вмешивались они в эти крайне напряженные дни во фронтовые дела. Оставался вождь, которому могли бы понадобиться военный опыт и специальные знания мирицкого и на четвертый день, улучив момент, когда остались вдвоем, Кирилл Афанасьевич осторожно спросил у Тимошенко. А нас товарищ Сталин не хочет собрать? Тогда следует подготовиться. Кого это в вас? Хмуро спросил Семен Константинович, потирая правой рукой бритый затылок военных советников, застенчиво улыбаясь, ответил Мерецков. Он уже знал, что кроме него самого этот несколько странный институт вобрал в себя таких разных людей, как Ворошилов и Жданов, Ватутин и Микоян, Шапошников и Вознесенский. Ему сейчас не до советников, сказал нарком обороны. Он... Маршал едва не произнес опасную фразу о том, что Сталин и прежде, ни в чьих советах особенно не нуждался, но вовремя прикусил язык. Конечно, были они с Мерецковым вдвоем, и Тимошенко считал Кирилла Афанасьевича весьма порядочным человеком, но, как говорится, «береженого Бог бережет». «Ты помнишь, как мы докладывали ему план отражения агрессии?» После некоторой тягостной паузы, за время которой оба успели подумать об одном и том же, спросил Семен Константинович. Мерецков кивнул. «Еще бы ему не помнить тот памятный день 5 октября 1940 года». «Так вот, похоже, что ты был прав, Кирилл Афанасьевич», глухо произнес Тимошенко. «В каком смысле?» – тихо спросил военный советник Ставки. Он забыл, что Тимошенко неважно слышит и не дождался ответа на свой вопрос. А может быть, глубоко задумавшийся после реплики о правоте Мирецкого, Семен Константинович не захотел расшифровывать эту мысль. После мартовского заседания Политбюро ЦК ВКПБ посвященного разбору итога войны с Финляндией, когда была подвергнута резкой критике система боевой подготовки и воспитания войск Красной Армии, генеральный штаб под руководством Бориса Михайловича Шапошникова все лето сорокового года разрабатывал оперативный план сосредоточения и развертывания вооруженных сил на случай войны. Шапошников считал, боевые действия против Германии, а именно она рассматривалась в качестве потенциального противника, можно ограничить западными рубежами Советского Союза. Предполагалось нападение мощными танковыми и пехотными группировками, которые будут поддержаны авиацией, наносящей серьезные удары по советским армиям и тыловым объектам на значительную глубину. Когда в августе 1940 года маршала Шапошникова, автора антигерманского оперплана, Сталин неожиданно сместил с должности начальника генштаба Мерцков, принявший у Бориса Михайловича дела, полностью соглашался с концепцией последнего. Как и Шапошников, Кирилл Афанасьевич считал, наиболее выгодным для Гитлера, а потому и более вероятным, будет нападение на Советский Союз сразу по всему фронту. Но главный удар немцы сосредоточат против позиций западного военного округа, к северу от устья реки Сан. Поэтому, докладывая вместе с Тимошенко, 5 октября 1940 года лично Сталину соображение генштаба Мерецков предлагал развернуть основные силы Красной Армии от Балтийского побережья до Полесских болот на участках Западного и Прибалтийского округов. «Вы ошибаетесь, товарищ Мерецков», – сказал тогда Сталин. «Для того, чтобы вести войну против нас, Гитлеру нужны богатые промышленные и продовольственные ресурсы Украины. Надо укреплять прежде всего юго-западное направление». Там сдерживание сил противника будут обеспечивать киевские и одесские округа, сообщил Мерецков, быстро взглянув на Тимошенко, который хранил молчание. Но меньшим количеством сил и средств. Мы полагаем, что Германия нанесет в том направлении только вспомогательный удар. Кто это вы, товарищ Мерецков? Жестко спросил Сталин, ударив дважды зажатый в кулаке трубкой по колену. Начальник генерального штаба растерянно пожал плечами и еще раз посмотрел на Семена Константиновича. «Может быть, и вы, товарищ Тимошенко, считаете юго-западное направление безопасным?» нарочито замедленно произнес Сталин. Голос его был спокойным и бесстрастным, но вот именно это и повергало военных в смертельный ужас. Нарком обороны недавно прибыл с юго-западного направления и теперь должен был высказаться на этот счет. Тимошенко понимал, что в утверждениях Сталина есть определенный смысл, но это только с одной стороны, с точки зрения вульгарно-практического материализма. Враг начнет войну с захвата наиболее богатых сырьевых, промышленных и сельскохозяйственных районов страны Советов. Все верно. Но существует еще и военная диалектика – Ее многочисленный составляющий тщательно проанализированы оперативным управлением Генштаба и подвели к выводу, который они доложили сейчас Мерецковым вождю. «Конечно», — сказал он, — «Украина для Гитлера лакомый кусочек». «Вот мы и договорились», — подхватил Сталин. «Надеюсь, что и товарищ Ватутин с нами согласен». Первый заместитель Мерецкова безмолвно присутствовал здесь же. Услышав свою фамилию, Он вздрогнул и согласно кивнул. «Так что вы, товарищ Мерицков, остались в одиночестве», весело сказал Сталин. «Демократия восторжествовала. Исправьте план отражения агрессии соответствующим образом. Будем ждать удара по Украине». В январе 1941 года Мерецкова заменил в генштабе Жуков. Два обстоятельства сопутствовали этому событию – В конце декабря 1940 года в Москве созвали совещание высшего командного состава Красной армии, на котором присутствовали члены Политбюро. Генерал армии Мерецков выступил с докладом по общим вопросам боевой и оперативной подготовки и особо отметил слабую подготовленность высшего командного состава и штабов. Всем было ясно, что Мерецков связывает этот опасный недостаток с широким притоком на высшие посты, оказавшиеся вакантными после репрессий в армии молодых, неопытных выдвиженцев. Это не осталось незамеченным и на полочку с надписью «Судьба Мерецкого» лег черный шар. Второй возник после разбора большой военной игры, она проводилась после совещания в ЦК и показала, на западном стратегическом направлении синяя сторона, потенциальный противник, поставила в тяжелое положение условную Красную армию, которой командовал Павлов. И Мерецков, докладывая Сталину о плачевном состоянии красных, был оборван вождем, который, не скрывая досады, заявил. Надо помнить слова Суворова, товарищ Мерецков. Победа достигается не числом, а умением. Арифметическое большинство – это хорошо, но важно понимать командное искусство, боевой опыт непобедимой красной армии. Теперь война, которую все ждали, от которой все отмахивались, как от нечистой силы, вдруг разразилась даже по тем сведениям, которыми располагала Ставка, можно было судить. Гитлер наносит главный удар группой армий «Центр» по белорусскому военному округу генерала Павлова. 28 июня 1941 года пал Минск. западнее его остались в окружении и продолжали сражаться 11 дивизий. В этот же день были захвачены ровно. Бобруйск или Ипая 30 июня начальник Генерального штаба сухопутных войск Франц Гальдар записал: Фюреру представляется особенно важным ускорить наступление пехотных соединений группы Армии Север на Ленинград. В этот день генерал армии Мерецко, помня о собственном статусе военного советника, передал через поскребывшего памятную записку на имя Сталина. В ней Кирилл Афанасьевич анализировал создавшееся положение предлагал срочные меры для выработки стратегической линии текущего момента. 1 июля Мерецков был вызван к Сталину на его рублевскую дачу. Шел десятый день войны.